it's time to lay down and burn to the ground. Good night, good night, good night, Lucifer. Lucifer. Go to sleep, cause you murder and beat and made t h e s slave. We got your name straight to the head, gonna put you to bed. Good night, good night, good night.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 Телеграмма. Вот, присылайте свои треки туда же, будем их оценивать, слушать вместе с вами и делиться хип-хоп-знанием. Peace! Stay tuned, хип-хопперс! Stay tuned! Stay tuned, хип-хопперс! Оставайтесь с нами, хип-хопперы, мы будем продолжать пробуждать ваш мозг и ваше сознание. Зачем? Затем, чтобы вы чувствовали себя хорошо, даже находясь где-то в изоляции. Этот、э, не буду называть какой. неплохой вирус, вот、э, просто надоело уже повторять его название, оно уже в голове, наверное, у всех сидит, все только о нем и говорят везде, все только о нем и смотрят его только и чуть ли не боготворят почему? Потому как а вот повторяют повторяют и повторяют, повторяют, как будто это какой-то вот、э, бог. Same God, следующая песня от Enemy Radio, мы будем слушать、э, с вами、э, тот же самый бог, так она называется вот видите, такая вот У Чакди разнообразная тематика, на то чертовщина, дав была прощаю Люцифер на типа спокойной ночи, темным силам он сказал Чакди, а теперь тот же самый бог, вот, в общем пробуждает сознание Чакди, пытается вот заставить думать нас с вами, вот говорит постоянно, man listen, мужик, слушай, да, вот, рассказывает о проблемах, вот, о глобализации и прочей. Вот чертовщина, которая происходит вот в Южной части Северной Америки, да, где постоянно брутальная полиция притесняет африканское население, да, рабство никто там не отменял, вот оно вроде бы как узаконено и неважно, что черные люди даже ездят там где-то в Белом доме, они все равно лишь прислуга, так или иначе э -э, белые расисты правят Америкой и Трамп первый из них все об этом знают и даже э -э, То, что он целовался там с Кендриком, да, в овальном кабинете, это ничего не решает, потому как чернокожие обранства африканское, все это прекрасно понимают, что это все фейк, вот, и это все хайп, вот, и даже оборали того же Кендрика, сказали, что он является примером а, черного человека, который никогда не читал книги. Поэтому, друзья, читайте книги, открывайте свое сознание, пробуждайте свое сознание и будьте умными, вот, не будьте глухими, слепыми и неудобными. Мы мем не плывите по течению, вот. А зачем это нужно? На за тем, чтобы вы не были просто слепыми,、э, глухими, немыми рабами. Вот, будьте свободными людьми, вот,、э, волнодомцами. Вот, пробуждайте свое сознание. Вот, а мы расскажем вам, зачем нужно знать биологические ритмы дальше, да? А вот、э, без, мы без труда. Хм... Замечаем ритмические изменения, происходящие в окружающем нас мире. А смена времен года. Луна прибывает и убывает. В океане приливы чередуются с отливами. В организме тоже у нас есть свои ритмы, многие из которых связаны с земными циклами и даже приспособлены、э, к ним. Да, это заметно, друзья, может стать то хорошо, то плохо одним махом. Вот,、э, знаю по себе и вот、э, по своему отцу, который недавно вот попал в реанимацию, да, буквально месяц назад...、Э, Бах упал просто напросто утром. Все, был жив, здоров, да, обухали с ним водку, а потом он раз ее упал. Вот нет, не из-за водки, конечно же. Вот спустя несколько дней ему стало плохо, вот и он упал. Да, пролежал месяц при реанимации, ну вот сейчас тошол, сегодня вот звонил домой уже дома, слава богу, жив, здоров, спасибо на господу богу, который помогает жить нам всем в здравии и вот поэтому и говорят. то лучше, то хуже, может стать сегодня хуже, а завтра лучше и все зависит от того, как работают ваши биоритмы и как вы сами себя естественно настраиваете. Так вот биоритмы управляют всем нашим организмом и синхронизируют работу внутренних органов, мозга, кожи, мышц, цепочек и даже печени. Сбой биоритмов приводит к тому, что органы начинают засыпать и просыпаться в разной бой. Нарушение их работы может стать причиной для самых разных болезней от простого снижения иммунитета до сердечно-сосудистых из этих заболеваний. Какие же виды ритмов действуют на нас? Инфрадианные, <кхм> инфра, значит меньше, то есть цикл повторяется меньше одного раза в сутки. Циркодианные, а цирка нокала и、э, дайся день. Вот、э, цирка есть такие кроссовки у меня, вот、э, фирма. которая сотрудничала с Дулей Нэшей и Африкой Бамбата и вот и выпустила эти кроссовочки такие высокие довольно такие крутые и мне их подогнал Миша Капухап из Хабаровска если ты меня вдруг услышишь что отдельно тебе WhatsApp, man, yo Так вот, но、ну、мы говорим не о кроссовках, а о биоритмах. Есть еще ультрадианные, что значит ультра? Это сверх, то есть частота больше одного раза в сутки. Так вот, задумывались ли вы когда-нибудь ли, почему некоторые лекарства и процедуры советуют привязать к определенному времени суток? Вот выпить, допустим, таблеточку на ночь, либо успокоительное утром, либо там еще какой-нибудь сиропчик попить вечерком. Все дело тоже в биоритмах, друзьям. Лечение нужно проводить, когда воздействие на нужные органы будет наиболее эффективным с точки зрения продуктивности зная свои биологические ритмы вы сможете стать на порядок эффективнее выполнение сложных задач во время пика активности мозга принесет вам больше пользы в то время как в момент упадка сил вы будете заниматься менее важными делами и так друзья биоритмы человека очень важный но хрупкий механизм прямо как настоящие часы поэтому давайте разберемся в этой теме с вами поподробнее вот поэтому если свободно Водное время у вас есть, либо вы сидите на карантине, вот мы вам поможем. Настроить ваши инфрадианные ритмы, например Но、ну, мы ни в коем случае не врачи, не палачи, не лекари, не аптекари Мы просто фрик радио, которое читает для вас интересную и полезную информацию Инфотеймент, пятый элемент хип-хопа Это знания, друзья, для тех, кто не знал То я вам напомню и расскажу первый раз Если вы пришли в первый раз в хип-хоп класс, в хип-хоп храм Вот, или к нам попали на фрик радио Зулу Стейшн Так вот, есть несколько хип-хоп элементов Первый это, да, диджей Да, самый, наверное, главный Потому что музыка, от нее все и пошло Потом, да, им синг, это то, чем Вот я сейчас владею, да Разговорная речь, но Это хипа, туде хапа, а джиздонт стапа Туде хип, туде хап, туде хиби, хиби, хиби, хиби, хип, хап И ню дон стап, да, и тому подобное Е, миксмаста фрика, сенсей хип-хопа Я не знаю слова стоп, мое мнение Вот, нерешающее, вот, но оно возвышает вас хм, В эфире 3.4 В общем, и тому подобное прочее Вот, мы рассказываем А вот、э, в своих текстах либо э, вот、э, где-то на джемах и это называется все друзья МСИИГ. Это не просто облабольство, да, это мастер церемонии, он же мастер звукозаписи, тот, кто мастер слова, тот, кто умеет и читать. Это не просто рэперы, это те, кто умеют и дружат с микрофоном. В общем, те, кто умеют работать с микрофоном, с публикой, не те, кто умеют работать со аудиторией. Не знаю, получается у меня или нет, судите вам. Друзья, ну лучше сильно не осуждайте А то расстроюсь и убегу и больше не будет у вас эфиров Шучу, конечно Вот, третий элемент、а、Би-боинг, танцы, да Ломанные ритмы заставляют двигаться би-боев И они прокачивают танцполы Вот, четвертый элемент хип-поп-культуры Это граффити-арт или аэрозоль-арт Да, в общем, короче, граффити, теггинг, бомбинг И троуинап, не важно, как вы это назовете Но, вот, это не просто вандализм Это также и эфир Искусство, рис, собак, сегодня даже вы знаете все, все это пошло дальше. Есть такие направления, о которых я уже даже и не знаю в этом художественном направлении вот от уличного да искусства, от граффити, все это пошло в такое же там стрит арт и прочие направления. Там, блин, даже в архитектуре слушал лекцию в Мослекториум. Вот найду обязательно поставлю на Фрикрадио, расшарю еще не раз в нашем Телеграм-канале. И вы, если послушайте, то просто удивитесь, как все-таки глубоко зашло. Так вот, помимо диджейнга, брейкинга, бибоинга, да, мсинга и граффити арта. Вот я назвал сколько четыре, да? Мсинг, диджейнг, граффити арт, бибоинг. И пятый элемент, вот, опять забыл, да, и все про него постоянно забывают, так вот пятый и самый главный элемент хип-хоп культуры, вот, который продвигать начали уже именно Universe of Zulu Nation, общественное движение, вот, которое вышло на мировую арену из Бронкса, из Нью-Йорка, он же Кескеске, как они его называют. А вот это, если взять индейский там корнем, та территория, когда там населяли племена индейцев там в АЧИТ или я не знаю точное, а вы там можете узнать, у... изучив Подробней историю, вот и как раз такие мавры, да, и африканские, в общем, которые живут сегодня в Южной, в Южной Америке, и которых постоянно щемит белое российское правительство. Они об этом постоянно и говорят, именно на скейске, скейке, бронксе, вот бронксом его уже назвали потом, да, ну вот и постоянно притесняли там африканское население, вот всячески. А, так вот Африка Бамбата, вот известный вам всем Диджей, я думаю, а вот один из троек, ну вот, а, так сказать, не основателей, а с подвижников и тех, кто активно продвинул уже хип-хоп, потому как в хип-хоп Создателями являлись все люди, которые жили так или иначе в то время еще даже до Африки Бамбаты. Вот это и Героу Бразерс, и рокеры, которые там да э -э рок исполняли просто вживую, да устраивали концерты. Это и радио диджей, и э -э мистер Мэджик, да, который в радиоэфирах продвинул хип-хоп. Вот это естественно. Иквилорк вот играет Маста Флеша, но есть еще такие люди как Диско Кин Марио, например, друзья, вот, который в Блэк Спейс был в банде, да. А вот и он крутил дисковую музыку. Это тогда еще не называлось даже хип-хоп, это были просто джемы. Вот это просто ребята тусовались у себя на районе, выносили большие колонки, вот и ставили пластиночки. Вот и тогда не было хип-хопа, тогда не было рэп-записей, были просто вечеринки, на которых ставили вот пластинки и по них уже там дергали конечностями. Вот и не всегда даже это был брейкданс или брейкинг или бей-бойнг. А вот Это были просто танцы под музыку, вот. И помимо дисков King Kharo, который в Бронксе орудовал, были еще в начале 70-х а то и в 60-х диджеи типа бруклинских таких как Grandmaster Flowers. О них забывать не ни в коем случае нельзя. Отдаем им всем дань уважения. А уже такие люди как Love Baxstarский, да,、а、мир ему. Вот. Сам термин хип-хоп, да? С диджей Голливудом, вроде бы, как говорят, что они, по преданию всяких хип-хоп историков, они вроде ввели этот термин, вот типа от марширующих солдат это все пошло хип туда гоп, туда хип туда гоп, типа хип хоп хип хоп раз два раз два. Вот, ну Акиерасванда Крис Паркер всем об известный говорит о том, что хип это типа высшая точка, на которой мы все стремимся, каждый из вас так или иначе стремится к успеху. Вот и хоп. Это типа скачки. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Вот. Но это не просто бездумные скачки. Хотя вот мы говорили с Симоной Йори Маканто как-то. Вот и с ее... На... Вот. Вольная академия, у нас там был диалог о том, что вроде бы как хип-хоп бессознательное, для кого-то сознательное, для кого-то бессознательное. Мы не спорим, вот и ни в коем случае не навязываем свою точку зрения, она должна быть у вас лично своя и вы рассказать можете свою хип-хоп историю нам на +38072101226. Вот Сап и Телеграм-Мессенджер, вот звоните, пишите, вот это номер телефона, которому привязана. восаппассажирытелеграмплюс три восемь ноль семьдесят два сто один двадцать два шестьдесят трилибофриксандинисобачкаджмейл.комлибофрикрадиособачкаджмейл.комлибовсоциальнойситевконтактенайдётенасттакжеводноклассникахвотиПерископФейсбукИнстаграмвобщемлибонафрикрадио.блогиспорт.комзаходитетамвсеконтактыа мыговоримоознаниеопятомэлементезабытомдавсеминапланетеЗемляитолькообщественноедвижениеУниверсалЗоолейшн скейс-скейс-скейс Бронксом, ну вот и до сих пор продвигают его, продолжают, вот и мы недавно, кстати, связывались с Сордью да экс, вот один из также с подвижников и основателей этого международного общественного движения Universal Soul Nation, которые продолжают помимо четырех элементов танцев, да тансулик, рисулик, песулик, ну вот и продолжают еще и Шуршать вот здесь, чтобы у вас мозги двигались, да, в правильном направлении. В правильном почему? Вот, а чтобы вы не думали, что хип-хоп это какое-то дерьмо, там, про наркотики, про криминал, про убийство, да, про несознательный образ жизни. Хотя этого тоже хватает в музыке, но ведь это все приходит от людей правильным. И тот человек, который, вот, представляет хип-хоп, он представляет прежде всего、э, себя сначала, да, и показывает свой имидж, да, да. Но а хип-хоп не может быть、э, именно, допустим, сто процентов вот такой как я. Кто-то из вас представляет свой хип-хоп, другой. Вы не такой как я, я не такой как вы. Мы совершенно разные, поэтому хип-хоп он разный и его нельзя деморализовать или показать,、э, что это все деградация. Очень много активных ребят, которые продвигают именно сознательный хип-хоп. Да, которые вот Говорят о том, что нужно И、э, читать книги И заниматься спортом Вести здоровый образ жизни Вот,、э, рожать детей、э, Семейные ценности Все нормальные, мужик, баба и ребенок Вот, чтобы было у вас Все хорошо в этом плане Вот Вот、э, Поэтому пятый элемент хип-хоп-культуры это знание, друзья, знание, мудрость и понимание. Сначала знание, потом придете от знания к мудрости и уже обретете понимание всех вещей к хип-хопу, так или иначе. Можете、э, называть это все балагурством, можете、э, пустой болтовнью или трепом, но это ваше личное мнение, а мое мнение останется при мне на freakradio.blogspot.com и на mi-radio loud is... Not enough、uh, Прямо сейчас мы с вами слушаем А потом продолжим говорить про Биоритмы У нас песня еще осталась Same God、uh, Тот же Бог от Enemy Radio Слушаем Йоу, приветствуем всех, кто слушает Фрик Freak Радио. Freakradio.blogspot.com Слушайте нас везде, где только можно. Йоу, freaksandini.gmail.com Неважно, знаком или незнаком, отправляйте свою информацию. А нам будем вместе делиться хип-хоп историей. Также запоминайте номер телефона. Плюс 3-8-0-72-101-22-63 Плюс 3-8-0-72-101-22-63 Этот телефон работает в режиме WhatsApp, мессенджера, а также...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 Ну и с первых строчек этой песни я понял, что тот же самый бог создал меня, тебя, его и ее. Дальше слушаем. Субтитры создавал DimaTorzok Roots, rock o o t s r Rastafarian feeding. Come forward, family. Keep balance. Needing. They Zionize Africa. Truth be bleeding. Same God made you, made me. Same. same About it, scarred me. Learn, but burn i s e l f Garvey, stay alive. Stand for New Jerusalem. Swell. Solution, beneficial. Condition, not well. Education, elevation. Africa, always survive. Stay alive. Determination, days. Tricky place, self-developed, truth hard, independent, overstand, wisdom, God. God. Вот Чак Ди тоже говорит о том, что тот же самый Бог создал и меня, и вас, и всех и нас, и тоже он говорит о знании и мудрости, вот и о серьезных вещах. Продолжаем слушать этот качественный сознательный、э, хип-хоп. Видите, вот Чак Ди не говорит там、э, о том, что надо кого-то стрелять или кого-то убивать, он наоборот говорит на смысловой нагрузке в текстах о том, что нужно сохранять нашу планету чистой, сохранять нашу жизнь в добром здравии. И не убивать свою нацию и своих людей А наоборот спасать своих людей Своё комьюнити поддерживать Вот、э, Хотя бы уберите за собой мусор Не бросайте в посадки бутылки Как многие делают Вот The Giffen New Birth The Giffen New Birth The Giffen New 新しい新しい新しい新しいましい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい新しい и не уходил, вот что это был вроде бы как、э, хайп, но вот、э, мне кажется не обязательно даже、э, все это делать, кто любит группу Public Enemy、э, так или иначе будут их слушать, вот、э, тем более такой вот、э, качественный рэп, который они записали этот альбом, я если честно, вот、э, сначала даже не понял,、э, гляну на картинку,、э, почему-то、э, подумал про Эллу Кулджей, думал, что это б, наверное Эллу Кулджей какой-то альбом, мне что-то сбросили старенький, там тоже магнитофон Uh, нарисован был, да И что-то про радио, там песня какая-то У него тоже есть, я вот Не помню точно, но потом так раздуплился Глаза прям широко открыл Ё-моё, Enemy Radio Loud is not enough Ничего себе, это же Public Enemy P.E. Вот И ну просто офигел, если честно Ну что же, продолжим говорить про инфрадианные ритмы, про биоритмы. Так вот, эхэхэхэй. -э. Циклические изменения работы органов, системы и организма в целом называются, друзья, биоритмами. А биоритмы различаются характерными промежутками времени, за которые и осуществляется на один полный цикл. Рассмотрим самый длинный из них с вами прямо сейчас. Ритмы с периодом более суток называются инфрадианными. Некоторые грызуны, например, ежегодно впадают в зимнюю спячку, хрустные. All victims. При этом температура тела у них падает, и на протяжении нескольких месяцев пребывают в состоянии полного покоя. Этот гладичный цикл относится к инфрадианным ритмам, так же, как, например, менструальные циклы у женщин. Существует такое аффективное расстройство, как сезонная депрессия, а в определенные сезоны, как правило, в осенне-зимний, а реже весенне-летний, человек становится раздражительным, нервозным и необщительным. У меня бывает, честно признаюсь. А по данным Всемирной организации здоровья, или здравоохранениям с такой проблемой сталкивается каждый пятый живущий на планете. Вот я этот каждый пятый.、Вот. Зимой и световой и день уменьшается в связи с чем нейромедиатор серотонин, отвечающий за наши с вами настроения, вырабатывается значительно меньшим. Это связано также с дефицитом витамина D или D, производимого нашим организмом под солнечным светом, так как он играет и не последнюю роль в выработке серотонина. Но мелатонина же напротив начинается активная выработка, которая обычно под давляется ярким светом. Но сенью и зимой этого не происходит, поэтому уровень мелатонина становится высоким, вызывая нежелательные усталость и сонливость. А еще есть просто в светозависимые люди, которые переносят недостаток солнца тяжелее других. Наверное, вот я тоже переношу недостаток солнца. Вот одно время работал в супермаркете по 15 часов, и там у меня просто паническая нехватка солнца была. Почему? Потому как... Ага, Утром заходишь, когда солнце еще не встало, и вечером выходишь. Вот в шесть-семь зашел и в один с ночью вышел. Вот представьте себе при этом люминесцентном освещении, да, при этих лампах, экономике прочих, там, в общем, в белом свете целый день ты ходишь, а если днем выходишь на перерыв, да, там. А, вот я даже тогда курить начал, чтобы хоть на свет иногда показываться. О господи, как вспомню, аж страшно становится. И вы вот выходишь, и ты такой щуришься, просто как кроват у тебя глаза вот болят. А, вот, да. Поэтому,、вот, друзья. А... Изучайте свои биоритмы, вот и ни в коем случае не думайте, что я какой-то там лекарей или врач или ваш аптекарь ничего подобного не заставляют никого вот делать что-то, делайте то, что вам нравится, вот и изучайте себя и свой организм, вот будьте здоровы, вот не кашляйте, ха-ха-ха. Вот, а мы продолжим слушать、э, с вами Enemy Radio Вот, осталось тут буквально две песни Like Your Wheels и、э, The Kids Ain't All Right В общем, что-то не в порядке с этими детьми И、э, Like Your Wheels, и, типа, закрой свои колеса, что ли Или имеется в виду wheels Может, это те wheels, на которых пластинки крутят Вот,、э, в общем, не знаю, я не особо силен в английском Если можете, поправьте меня Вот, пишите в Telegram, пишите в ВКонтакте на электронную почту что куда хотите оставляйте комментарии в Ютубе под прямыми трансляциями, которые мы уже вот слава богу начали. Вот пока что в таком тестовом режиме и пока что не особо качественная картинка. Вот разбогатею, вот куплю по лучшей камеру, чтобы было лучше видно. Вот, кстати, если хотите, можете нам помочь и закинуть донат. Ха-ха-ха-ха. Вот, его электронный кошелек, я имею в виду, нашей радиостанции, вы можете найти на Freak Radio, вот, в социальной сети ВКонтакте, либо на freakradio.blogspot.com. Это Яндекс.Деньги, вот, 410014367299022, на 410014367299022. два два а вот поддерживайте нас поддерживайте нашу радиостанцию по тому что мы стремимся показать вам ту сторону музыки на которую вообще никто не обращает внимания особенно большие корпорации и медиа холдинги которые крутят по десять пятнадцать одинаковых треков ежедневно Вот, ну, а мы слушаем с вами нами радио, друзья, например, радио. И, кстати, забыл вам вот сказать, начал тогда я разговаривался и забылся, схочел с темы по поводу Лорд Юда Эксом. Вот, восемь часов, Музла Фанка из Нью-Йорка, вот из Бронксам, от сооснователя, можно даже сказать, вообще из одного из старичков из пионеров хип-хопа Бронкса, от диджея Lord Yoda X, Crash Crew, вот он что-то и даже говорит в своих радиоэфирах последних о том, что он, вроде бы как собрался EP-шку выпустить. Так вот, каждую неделю диджей Lord Yoda X, один из старейших участников международного хип-хоп движения Universal Zulu Nation, ведет программу на радио в большом Яблоке, то бишь в Нью-Йорке, и прокачивает качество. флангом и другими позитивными вайбами. Его последние три программы доступны для вас прямо вот сейчас абсолютно бесплатно в нашей социальной сети ВКонтакте. Почему в ВКонтакте? Потому как стримил я и на YouTube, вот и на, на другие источники. Вот, но YouTube блокирует по причине авторских прав и удаляет много трансляций. Вот из-за музыки, конечно же. Но мы ведь не пираты, да? Мы просто стримим эту музыку Вот,、э, в частности, этот радиоэфир восьмичасовой、э, туда вошли аж три программы, вот и она и раз в неделю выходит, я так понял. Вот, а восемь часов наикрутейшие музыки отборных хитов диджей, который прокачивает хип-оп-ивенты с далеких семидесятых и по сей день. Мы с Каннектились с ним, вот связались, и теперь он делится постоянно своими радиоэфирами, как только он выходит раз в неделю, куда вот э, написано с、э, семи до девяти вечера по East Coast Time, вот、э, Freedom Radio Sunday Night. Кулаут, в общем, если хотите, вот можете а -а сами послушать прямые трансляции именно на, на фоне Network Даби Даби Даби точка фоне Network точка ком В общем, этот адрес либо стрим с последних трех передач, которые я застримил для вас вот в социальной сети ВКонтакте, либо в Одноклассниках на FreeRadio можете найти его.、Вот, Это в частности пост закреплен в ВКонтакте вот 28 марта в 13:45. Ищите FreeRadio в поисковике вбивайте и подписывайтесь на нас. Также подписывайтесь на наш YouTube канал. Поддерживайте нас, будете нашими подписчиками. Вот у нас не так много. сто десять пока что, но можете стать сто одиннадцатым, сто двенадцатым, сто тринадцатым, сто четырнадцатым, будет и так、э, дойдем до тысячи, включим монетизацию и может тогда смогу купить камеру получше Вот, ну, а мы пока что с вами будем слушать, повторюсь, Enemy Radio, на Freak Radio, друзья. Не ради денег, не ради бабла, а ради настоящего хип-хопа делаем это все. Слушаем Freak Radio Zulu Station, и у нас сегодня в эфире, благодаря Shaolinji, нашему подписчику, нашему слушателю, вот, Серега Суглобов из Сочи, респект ему, спасибо большое за этот подгон, благодаря ему вы сегодня получили вот такое вот огромное удовольствие и кайфовое, свои саунд-атыными радио, вот и, конечно же, спасибо паблику Hip Hop Furl, который、э, разместил эти треки в социальной сети ВКонтакте друзьям. Не переключайтесь. Ты, рассказы, и фрик, и Welcome back to Freak Radio. フレック、フレック、フレック、フレック、フレック、フレ e ク、フ s rich out. Out. You a, take take a, a Super-hook Deaf don't listen, blind can't read. While the dumb don't know what the fuck they need, son. Ain't talk about the masters who can hear and see. Those sock mad asses screaming at me. Truth pays the cost of the mission, currency is the attention. Lock your wheels. Lock your wheels. Ain't no way y o u b o u t to get me out my lane and sweat me. Lock your wheels or fix it in the mix. You can't make up this shit. Ain't no way. Lock your wheels. Ain't trusting these trifling selfish greedy who turn their backs on the needy. Lock e m Ain't no way y o u b o u t to fuck up the fan club. Pour gasoline on seeds, screwing up the love. Ain't no way I'ma let you be famous just to be famous. Let e m know what your name is. やしぼえしれたさだてくす、друзья。 What's your excuse? Every brother ain't a brother. Are you living undercover, spreading rabid disease? w e getting eliminated. I can smell it in the breeze. They made up a virus. Who can catch it when you sneeze? Remember that? When you blowing down trees. I'm trying to put the s e e Put my feet in the sand.、You、better check your man. I ain't tuned to the key of turning you on. Nobody sat you down since you was born. b u t the upside to your downside. Losing ain't quitting. Ain't no way you ain't never gonna ever know the difference. What's your aim? s e l l i n l your spectacle. u Dame, y o r e just fodder. Want to w a n to. а ブラ н ス、キ т ッシュアップマ а ーダーフォンズワークシューシャイディアレイスパガンチディアレイパンチフリクラデューニープラスピーエタモスマスイエラディナナナナエタフレテパゲサペナママママカシャノフネスボカチネパレマカイテラデュープレイマチウェナウェアクトプレイズディベストウォッチディブインクエリオーズンステイシューウォッチュラ Да, не переключайте свои приемники, потому как Enemy Radio на Freak Radio, друзья, вот... Э -э... Рассказал я вам, и сегодня также вот диджей Лорд Йодаекси вот еще расскажу, что последние три его радиоэфира вот восемь часов в куче, если связать вот там каждый эфир по два часа там с лишним, вот, даже больше, да. Вот, поэтому я их все в один объединил последние три программы и выложил для вас восемь часов, это прям можно целый день просто, и, либо вдара где-то ехать наслаждаться вот этой музыкой кайфовой вот а, ну а мы будем завершать это последняя песня сейчас будет от нами радио the kids and all right и что-то в порядке с какими-то ребятками вот и об этом говорит и чак дии который、э, также сказал Что вернулся фэйв в фэйв И что он никуда не уходил А что все это был хайп Вот Не верьте хайпу Вот И не верьте Чакуди Который говорит Что don't believe the hype Верьте только себе Друзья Не верь нам Ищи сам Такая цитата дня И мы на этом завершаем эфир И потом еще послушайте а, Два трека Вот а, От ПКНД Вот а, И Микс Мастер Фрика версия И Зуру Спютник Вот а, Тоже мой второй проект Вот И Риду И за не вадим в общем географию хип-хопа расширяем вот вся планета земля это наш любимый любимый хип-хоп который мы прокачиваем для вас в общем слушайте хорошую музыку на фрик радио и мы не оставим вас в покое никогда пока что вы будете на нашей вот радио волне яу мир вам и вашим домам услышимся на фрик радио пока пока Innovation. Always correct errors, increase the damn peace. Governments t h e terror, terrible lies, beautiful youth. So they hide the truth. Bob Dylan's roof, trapped by propaganda. Gust the devil's loot. You heard, I can't breathe. Heard, don't shoot. Wild in this ring of fire. Damn the f e d style. Wild in this ring of fire. He, he, she, she, they, they, they, they, t e n they, they, they, t h e e y they, they, they, they, they, they, they, t h e i n h e t t h e e y they, they, they, t h Staring in your face, read me along. w e talking future of the human race. Yeah, get your mind blown away from this new shit we say. Tomorrow, today, and yesterday. Track that beat back, pass it around. Care back down, political clown. Y'all heard the overthrow millennial nerd. The nervous urchin throwing the strikeout curve. Nasty, jazzy, fat, classic. On the wall to make it stick. Smoke, spangle these policies quick. These idiots can all suck my saying. Saying something against the grain. Those s a y n o t h i n g can't make no change. They ain't got no choice. I got the voice to avoid another damn shame. Watch a new c e n s fall, break the same game. Pray, hope, break the chain that's choking these kids. They ain't playing.、He them women women think again, again, again rewind it by that time and space, staring in your face, reading the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 телеграмма, вот, присылайте свои треки туда же, будем их оценивать, слушать вместе с вами и делиться хип-хоп знанием Peace Stay tuned, хип-хопперс Are you ready for Freak Radio? Это трэп мой снег Это трэп мой греб Это трэп твой греб Это трэп твой дед Freak Radio フリックレディオン ややややややややややややややややとややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややとやややややややややややややややややややややややややとややややややややややややややややややややややややややややややややややややややや Слышно ПКНД, мы пишем о том, что происходит в нашей дереве. В степной дороге я полюбил тревоги, вьется песня свонка. Вносит даль громко, крики шуму улицы. Это привычно, обычно.、Ха. С первыми лучами солнца выскочу из норыль. Мы не переживали голода, морно. Мы живем в эпоху нового порядка и всякого дерьма, ребятки. Ковид девятнадцать и гражданская война. Не думай, дядя, это не игра. Не думай, тетя, это не последняя наша беда. Мы в апокалипсе живем, кричит Волк. JD, бля, мы все умрем, последние дни доживаем, но песню жизни набиваем, ла-ла-ла, подбивай нам. Плевать на дальние дороги, к родимому дому зовут тревоги, пытаются разобраться во всем молодые боги. Когда пишут эти слоги, рифмованные, опавшие листья, сребрены наш, радуют глаз больше, чем кому-то от кайфа и экстаз. Сердце жестоко я подвинул, мягче становиться возле березы. Я слуганский, но не тот, кто лил слезы. Я особо ничем не отмечен, пишу треки секс меченые. Вождяка говорит, говорит, задолбала меня вся эта писанина, но продолжает писать грязную рыбчину по непонятной причине. Я говорю, это все про любовь, это все про хип-хоп, и дороги сошлись не случайно, ПКМД, я заманчивый проект отчаянных, но не отчаявшихся. Сетчатка глаза фиксирует все вокруг браза, всю эту заразу пропуская через сердечко, где полнцы в подъезде все так же пускают колечки. Солнцу щурят глаза, вроде бы об одном и том же пишем свой рэп рассказ, но для нас это все в первый раз. Глаза говорят о дорогах, что сошлись в одну я свои лирики и просторы распахнул птицы и мысли в окно выпорхнул кричит маститый продюсер карау а мы кричим пошел ты пизду нам плевать на мнение лейбла в чепушил мотьявах на плевать сколько ты ловы поднял сколько ты лов хам отслюнявил нам голову гружит старое вино мы пишем для своих ребят это дерьмо давай выйдем во двор это танго на твоих оно принадлежит любовным брепстик проебанные десятки лет меняются лишь лица но неправила игры кому-то двадцатка кому-то пошлить титры, хип-хоп плывёт по земле, а он сдружил нас. На связи Донбасс, проект коренных народов, насрать на уродов, насрать на моду. Я пригласить хочу в эфир всех, кто любит жир. Вихрем закружим, как белый танец, наш хип-хоп не глянец, мармеладным тут нет места, мир под домашним арестом. Библейские страницы оживают в современности, в наших окрестностях сомнения мысли приносили, но сердце трепетно просило ещё минутку покрутить пластинку с песней. Она играла мне ритм жизни, всё было заебись, я натянул свои プロテージに合わせたら、 But I like you. Yo, n e day, all real MCs, DJs, and、yeah. so、all over the country, another party. Oh, yeah. Just started ranking up. Invasion! Hey, yo, I'm t a d the i o p t e r I'm o i n g to i n t r e m n e radio station. I'm going to introduce my next g radio s a t i o n I'm g i n g to n t r d u e my n e g r a t a t i o n 1、2、1、2、I wanna draw a rock, yo! The corona lies, stop the corona spam. Satan never d i e He only from planet round. He was sitting on a heaven. He m a k e plans how build palace. People s don't wanna sink and don't wanna keep balance. m y b b e t English is a message to other side of planet. New rap prophet came to you. Check the Russian folk samples. Every d u d e mixing good beats. Mix master freak, rhyming new hits. Olders have no vitamins. So many people wanna care routine. We buy cheap food. We die, We die slowly. slowly. We are poor generation. Rappers usually. Talk shit, but rappers are no danger. You are rich, but what next? Good question, good question, what next? Good question, good question. The system takes us under control. You are just a system doll. Government closed economics. They said they asked defense, but people everywhere are displaced. Government、Don't、built new refugee camps. refugee camps. No matter what name of the country, it's only place. f o i p radio streams, spirit of the holy grace. Gadgets control, control your freedom, freedom space. space. COVID 19. ドラゴンボールバー Значит,、э, во-первых, предупреждаю, что нам богу что там у тебя вечер или пускают здесь. Вот и、э, советую выпить какие-нибудь успокоительные препараты перед прослушиванием. Приходи, потому что последствия могут быть самыми непредсказуемыми.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 Телеграма, вот присылайте свои треки туда же, будем их оценивать, слушать вместе с вами и делиться хип-хоп знаниями. Peace. Stay tuned, hip hoppers. Stay tuned.